Глава 9. Магическая фауна и проистекающие недостатки. Удивительно, но факт: сварк это симбиоз вьючного животного и дикого зверя с удивительным нравом и странным метаболизмом. Употребляя в пищу растения и фрукты, сварк также не брезгует и куском мяса, однако специально охотиться не будет и предпочтет утомительной гонке спокойно выпас на изумрудном лужке. Всеми этими сведениями со мной поделился крос пока мы ехали до места трагедии. Как оказалось, тут недалеко. зверишь ли ходка ловко преодолевая препятствия, которые казались для меня непреодолимыми. У багрового круга я напрягся, но мой мишка быстро пересек заговоренное место, и я даже не успел почувствовать дискомфорта. Вся дорога заняла у нас чуть больше трех часов. И, о чудо, я даже не успел утомиться. Огромная мягкая спина сварга размером со скамью Была настолько удобной, а движение моего живого транспорта столь плавными, что раза два я чуть было не заснул. Благо, это увидел Кросс и успел криком отогнать от меня сон. Едва мы выбрались на дорогу, как тут же произвели фурор среди местного населения. Один парень, весь в веснушках, длинной рубахе, перехваченной на поясе веревкой, и лаптях чуть было не вывалился из телеги, когда сквозь густой кустарник, усеянный шипами, на тракт вышли наши сварги. Кто-то завизжал звонко и надрывно. Несколько крестьян схватились за вилы, а идущая мимо рота алибарчиков ощерилась оружием, перегораживая дорогу. Однако при виде кроса и меня, восседавших на сваргах, успокоились. «Сокол!» – заорали вокруг. «Красный сокол вернулся!» Как оказалось, народ кроса любил, и он, видимо, отвечал им взаимностью. Под улюлюканье и аплодисменты Мы прорвались через кольцо почитателя Красного Сокола и снова углубились в чащу. Ровно прошло. Добродушно поделился маг, покачиваясь на спине своего зверя. Помнит еще старика. Уважают. «А ты не боишься, что тебя опознают не кстати?» Задал я резонный вопрос. «Узнать меня сложно», — усмехнулся крос, весело подмигнул и ударил по шерстяным бокам, пуская рогатого медведя в галоп «Ну, узнали же!» Крикнул я и, последовав примеру красному, ускорил свою животину. Красный сокол кто? Седобородый старец верхом на страшном звере. Выходит из чаще и в чаще же уходит. Так ты же не старец. Мой новый знакомый обернулся, и я обомлел. Лицо его и весь облик полностью изменились. Кожаная походная куртка превратилась в длинный красный плащ. Лысая голова покрылась длинными седыми волосами, а лицо закрыла белая борода. Морщины пересекли лицо моего приятеля, щеки обвисли, глаза ввалились, и под ними появились круги. Кожа тоже потеряла свой цвет и упругость, вмиг покрывшись пигментными пятнами. Миг, и наваждение растаяло, а передо мной вновь был знакомый облик. Лысая блестящая макушка, круглые щеки и ямочка на подбородке. — Ты больше так не делай, — нехотя произнес я, еще не отойдя от потрясения после метаморфозы. Мгновенное старение кросса вызвало у меня шок. «А я и не делаю. Ты видишь меня таким, каким хочешь видеть», — пояснил красный маг. «Крестьяне видят меня старцем, принц — крепким мужиком с курчавой черной бородой, а ты — лысым скользким типом, которого ты по доброте своей освободил от магических оков». «А как же ты выглядишь на самом деле?» — ахнул я. Мне вдруг в голову пришла мысль то со всеми этими магическими выкрутасами я решительно не представляю себе, как выглядит мой новый товарищ. Личность Кросса, перекати поле, была под большим сомнением. А кто его знает? Макс снова хитро подмигнул. Это цена за силу. Столько магии прошло через мои руки, столько скопилось остатков и обрывков, что я, наверное, и сам уже забыл, как выгляжу. И что, все маги так могут? Все настоящие. Рука кроса вдруг взметнула сверх, и звери послушно встали. Что там? Я с сомнением посмотрел на тропу, по которой мы ехали, но кроме деревьев, до да замшелых валунов, там ничего не было. Тут все произошло, уверенно сказал лысый и, отпустив рога сварга, ловко спрыгнул на землю. Но тут же лес, недоверчиво произнес я. А там была телега, здоровенная такая, до да спяток конных конвоиров. Я даже следов их не вижу не говоря о том, что мы тут еле пролезли. Куда же автозаку? Странно ты говоришь, парень. Кросс присел и провел ладонью над нетронутым красноватым хом. Тут был принц, а он многое почерпнул после общения со мной подобными. Тут барьер, простенький, ненадежный. Однако ты мимо пройдешь и ничего не увидишь. Готов? Зрелище не для слабонервных. Я сполз по боку сварга на землю и уверенно кивнул. Надо ли говорить? что с завтраком я попрощался сразу. Я бывал на войне и видел всякое. Встречались с ней развороченные снайперской пули черепа, изогноившиеся раны и обглоданные дикими собаками синюшные трупы. Видел я и высохших мертвецов, и разбухших от воды и солнца, и тех, кого и опознать было невозможно. Однако такое я видел впервые. Едва пелена на вождение спала, как передо мной открылась страшная, отвратительная картина. Конные застыли, сжимая в руках оружие. Лица их были скрыты забралами. Однако даже через них можно было отчетливо различить предсмертную маску ужаса и боли. Лошади под конными тоже были неподвижны, и даже фургон, вдруг покосившийся, казался совершенно новым, если бы не одно но. Плоть, едва сдерживаемая кожей, превратилась в сгустки гнили. Запах стоял чудовищный, мухи, для которых колдовство было нипочем налетели откуда ни возьмись и плотным шевелящимся слоем облепили мертвецов сильная магия кросс стоял скрестив руки на груди и не шевелясь стеклянным взглядом уперся в разыгравшуюся ранее трагедию очень сильное колдовство такое только черному ворону подвластно однако он в заточении а если он сбежал сдерживая новый приступ рвоты я пытался заткнуть нос но запах гнилой плоти проникал несмотря ни на что И меня отчаянно мутило. Тут главное никто, а зачем. Мой спутник осторожно двинулся вперед, придирчиво выбирая место, чтобы поставить туда ногу. Что такого было в этом фургоне, чтобы произошло подобное? Магия сильная, повторюсь. Били наверняка. Специально убрали фургон с дороги, а с ним зацепили и конвой. Если бы маг был слабее, то парни бы остались живы. Теперь я понимаю, почему принц Фалька был так зол. Твой словесный портрет есть в суде, и среди трупов он тебя не нашел. Судили мага, некроманта. Работа тут явно для него. Он просто сложил все переменные. Но я этого не делал. Сам знаю, ты бы и не смог. Тут годы нужны, десятилетия, чтобы хоть как-то подступиться. Тут заказ был, охота. Ну кого? Ну, солдата проще убить на войне. Тут и магия не нужна. «Стрела в глаз и поминая, как звали. Найти хорошего стрелка проще, чем искусного мага». «А если это городские?» — попытался предположить я. «Последыши? У них нет столько сил. Слишком далеко охранные артефакты. Тут был чужак, имя которого и почерк мне незнакомы. И искал он именно тебя. Возможно, он не знал тебя в лицо и решил подстраховаться». «Почему меня?» — попытался я возразить. «Я тут без году неделю. Кому я так успел насолить?» «Ты не успел. А вот серый кот вполне себе мог», — огорчил меня Кросс. «Люди из тела не просто так сбегают. До чего-то, похоже, этот парень добрался, и его решили устранить». «Странно, очень странно». «Тараном на гнома, кстати». Рука кроса вдруг ринулась вперед, и через мгновение он выдернул из воздуха крохотное дрожащее существо. По сути, это была какая-то карикатура на человека маленького роста. Одето оно было в длинный плащ и островерху шляпу, а ноги, отчаянно колотящие в воздухе, обуты в тяжелые черные ботинки. — Мама, дорогая! — охнул я. — Откуда? — Познакомься. Кросс развернул ко мне болтающегося в селке человечка с пухлыми щеками и выпученными зелеными глазками. Это гном. Знатный падальщик и расхититель трупов. Именно они ворошат могилы, а их деяния списывают на некромантов. Впрочем, некоторые из них прислуживали магам смерти. -и, и взвился гном. «Отпусти гниль, зеленая!» И попытался впиться в руку мага крохотными зубами. Они буквально пропитаны магией. Продолжал менторским тоном красный маг, ловко уворачиваясь от острых клацающих гномик зубов. Но владеть они ею не могут. Если такой вот шкет решит замыслить свое темное дело, то может стать невидимым или переместиться мимо собак и охраны к амбару с добром. Однако все это на уровне рефлексов. Ну, вроде как ты хлопаешь по лбу, когда на него садится комар. Неосознанно. «Отпусти! Сердце выгрызу!» Тем временем продолжал угрожать недорослик. Осознав, что достать мага не получится, он начал извиваться всем телом и пытаться расстаться с кафтанчиком, заворот которого его придерживал Кросс. А еще они очень любят грабить мертвецов и чудесным образом узнают, где они могут появиться. Подытожил Кросс и, подняв гнома на уровень лица, спокойно поинтересовался. Ты знаешь, кто тебя поймал? Гном затих на миг. Напряженная мозговая активность обезобразила его кукольное личико, а когда пришло осознание, он вдруг обмяк, будто тряпичная кукла. Ну? Красный маг недобро улыбнулся и встряхнул Кроху. Рассказывай. От тебя так и несет магии смерти». Гном надул щеки и сделал щенячьи глаза. Однако это не произвело на Кросса никакого впечатления. «Говори!» Прошипел вдруг сквозь зубы красный маг. Черты его лица обострились, четко обрисовав скулы и подбородок. Кожа приобрела нездоровый цвет, и мне даже показалось, что в глазах Кросса полыхнуло пламя. Кном кивнул и кнул, зажмурился и вдруг заговорил. «Да я что? Я ничего!» «У нас же чуйка на халявное добро, вот меня по ней принесло в это проклятое место!» «Я-то, дурак, еще радовался, что никто из братьев за мной не увязался!» Гном увлекся. Размахивая крошечными кулачками, он болтался в воздухе и выглядел бы весьма комично, если бы не его речь. «Вот и представьте, значит, иду я по тропе, под ноги смотрю внимательно. Может, зверя какого пушного камнем пришибло? Или лопух-кошель с монетами потерял?» И тут появляется парень, высокий такой, в черном плаще. На голове шапка странная, с вороньями перьями. А лицо так изукрашено, что полоса белая, полоса черная, Прямо как лошадь заморская. Я такую в славном городе Элиноре на ярмарке видел. «Ты, гном, не отвлекайся!» — встрепенулся красный маг. «Шапка, говоришь, странная, с перьями?» «Да, с перьями, вороньями!» — охотно кивнул гном. «Но тут вообще чудеса пошли!» Он меня вот просто так увидел и манит, значит, пальцем. А я будто воли лишился. Иду к нему и ничего с собой поделать не могу. Подошел, значит, а этот с морды разукрашенный, наклонился и говорит. Сейчас я магию применять начну, а ты смотри и все запоминай. А если красный сокол пожалуют, то все ему расскажи без утайки, а заодно предупреди. Сунница, говорит, уничтожу. Не его это дело. Ну а потом поинтересовался я. Гном взглянул на меня как-то странно, с прищуром. Потом небо черным стало, и тут эти бедолаги оказались, только они не просто так приперлись. Парень в шапке на тропку камень положил. Булыжник тоже странный. Вроде бы и чернее антроцита осветится. Хлопнул в ладоши, забормотал, руками заводил, и все умерли. Я уже не помню от страха, как под кусту полз. Думал, все, закончилась моя жизнь. Гном говорил еще много. Про страшные крики несчастных, про ржание умирающих лошадей, про чудовищный скрежет и грохот. Я все это пропускал мимо ушей, наблюдая за реакцией кроса. Тот же хмурился все больше и больше, а под конец опустил гнома на землю и указал в чащу. «Уходи», — произнес он. «Уходи, никому не рассказывай про то, что видел, ибо я и есть красный сокол». Гном закивал, сложил крохотные ладони на груди и вдруг исчез, испарился. Будто его и не бывало. Ничего не понял, произнес я. Сумбур какой-то. А я вот понял, похоже. Маг печально покачал головой и побрел в сторону пасущихся неподалеку сваргов. Плохи дела. Так поясни, припустил я за ним по пятам. Я тебе рассказывал про Черного ворона, помнишь? Помню, конечно. Ну так там не все просто было. Мы, четыре истинных мага учились и росли вместе. И только один из нас выбрал магию смерти. Плохого в том не было, ибо тлены цветения всегда идут рука об руку. Однако в какой-то момент Черный отдалился от нас и ушел с головой в свои изыскания. Несколько лет о нем ничего не было слышно, а потом по королевству и его окрестностям поползли дурные слухи, будто бы завелась страшная секта. Жертвоприношения младенцев, страшные пытки, чуждые ритуалы были у них в ходу сектанты ходили ночами по дворам воровали детей из колыбели похищали молодых девок из селений грабили караваны стража не могла их поймать так же как и военные разъезды и то неудивительно каждый из них имел с собой антроцит черней ночи камень был заговоренный уж ты мне поверь и его величество поручил нам троим а именно мне красному соколу и моим товарищам желтому нетопырю и зеленому полозу изловить негодяев и предать страшному на справедливому суду. Мы выдвинулись в путь и начали поиски логова сектантов и по прошествии полугода разыскали их в горах. Каково же было наше удивление, когда мы поняли, что культ их основан на учении нашего старого друга и товарища Черного Ворона. Мы ступили под чумные своды пещеры, заваленные человеческими костями, и пошли по длинным горным лабиринтам Пока не нашли колонию изуверов. Ворон принял нас и был любезен. Однако, когда мы начали говорить ему о том, что творят его люди, он только хохотал. Мир тлен, говорил он, утирая выступающие на глазах слезы, он сер и грязен, и только кровь, невинная и непорочная, спасет его от окончательной гибели. Позже, когда мы смогли обуздать тело и гордыню ворона и заточить его в подземную тюрьму, наконец поняли, в чем дело. Блуждая по миру, ворон нашел где-то книгу, написанную старыми магами. В ней говорилось о бескрайней силе, которую стоит только освободить, как она наделит тебя тем, что ты больше всего хочешь. Сила эта была обманчивая лукава, и имя ей было Горд. Страшная сказка для малышей. «Что за Горд?» «Так ты и этого не знаешь?» «Тогда мне нужно пояснить». Крос ловко заскочил на спину своего сварга, и, развернув его, двинулся в обратный путь. Мне же осталось только последовать его примеру. Магия смерти и магия жизни появились не просто так. Раньше магические силы были неразделимы, и было это настолько давно, что никто не сможет сказать когда. Первые маги, стихийные, дикие, с волчьим оскалом и пламенным сердцем, творили свое волшебство. Два брата, Горд и Март, первыми начали творить искусное волшебство И первыми начали вести записи. Март был добрым и мягким человеком. Все свои силы он пустил на врачевание, плодородие и жизнь, в то время как его брат Горд вынужден был хранить мир на их земле. Мира без войны не бывает, а нравы тогда были суровые. В книге смерти горта было описано как минимум 300 видов пыток, позволяющих истязаемому протянуть в страшных муках больше недели. Горд охранял границы а март возделывал почву и вскоре их край стал цветущим а люди раздобрели стали ленивые и не хотели работать зачем возделывать землю когда придет добрый маг и рожь вырастет сама собой мельница смелит муку а огонь в очаге никогда не погаснет горд решил что это нужно прекращать он мыслил широко и не собирался вечно стоять на охране этого мирка чтобы все встало на свои места он сотворил колдовство которое пошло по королевству, и только те, кто вовремя встрепенулся, остались в живых. Выжившие явились к Марту и рассказали ему о беде. Грянул бой. Горд убил своего брата, обогрив руки его кровью, а выживших проклял. Считается, что все болезни, от простого насморка до бубонной чумы, есть его наследие. И проклятие это настолько могущественно, что не избавится от него ни лекарю, ни магу, ни королю». Такая вот страшная и нелепая сказка, парень. И я лично в нее не верю, а точнее, не верил до того момента, когда в пещере ворона я не нашел книгу Горта, древний манускрипт, обтянутый человеческой кожей и написанный человеческой кровью. Именно там была магия, отворявшая ворота прямо к магу-божеству, позволяя пробудить его от вечного сна. Решив, что человечество изжило себя, черный ворон расшифровывал манускрипт, Но на наше счастье не успел использовать страшные заклинания. Отдельно скажу про ритуальные одежды, которые использовала секта ворона. Люди надевали черные плащи, на голову выдружали головные уборы из черных перьев и раскрашивали лица известью и сажей. Мы ехали молча. Кросс о чем-то напряженно думал, а я строил планы на будущее. Были они абсолютно безрадостные серы. Иметь в качестве врага принца Альберта не беда. Можно скрыться в лесах, а потом и вовсе уйти за границу. Получив во враги Фалька, можно было покинуть страну немедленно, подальше от горячей реки принца-воина. Теперь же на меня точила зуб целая секта изуверов и извращенцев, чье существование явно не прервалось после ареста их лидера. И тут мне в голову пришла чудовищная мысль, которой я тут же поделился с кросом. «Кросс!» У меня идея. А что, если Серый Кот был одним из сектантов воронов? Он же маг смерти, некромант. Ему среди них самое место. Тогда зачем его хотят убить свои же? Отступник. Может, что-то раскопал. Может, решил выяснить. Зашел за черту дозволенного, и его решили наказать. Похоже. Лысый маг нехотя кивнул. Серый Кот искал тюрьму Черного Ворона. Выспрашивал о ней у мертвецов. В любом случае это не так важно. Нам нужно будет посетить моих друзей, не топыря и полоза. Они обязаны узнать о том, что мерзкая гадина мертвой секты смогла выбраться из своей могилы. Сейчас поедем? Ужаснулся я. Нет, завтра. Сегодня мне надо подготовиться.